В Нотр-Дам-де-Граваншон середина дня. Этот хорошенький городок затерялся на просторах департамента Сен-Меритим. Здесь симпатичные лавочки, здесь спокойно, много зелени, поля сколько видит глаз, если, конечно, посмотреть с нужной стороны. Потому как меньше, чем в километре к юго-западу берег Сены загроможден чем-то вроде огромного стального корабля испускающего такую вонь и такой серый дым, что даже небо на ним обесцветилось. Ширшко пошел в направлении, указанном лейтенантом полиции. Самого лейтенанта он надеялся встретить там, на месте. Пусть даже трупы накануне унесли. Полицейским потребовалось целые сутки, чтобы вытащить их из под земли, не оставив собственных следов на месте преступления. В таких случаях работаешь прямо как археолог». Комиссару хотелось восстановить, как все шло с самого начала, с отправной точки. Он был на крайне нервного срыва. Три часа пути под солнцем его измучили, тем более, что уже несколько лет он почти не садился за руль. Ездил на скоростном метро, когда по линии А, Шатле Нантер, когда по линии В, Бурларен, Шатле, Лезаль. Ну вот, наконец, указатель. Жарко свернул, закупорил окна, включил кондиционер на полную мощность и двинул через промышленную зону Поржером. Однако, несмотря на все предосторожности, чувствовалось, что воздух какой-то липкий, что пахнет металлическими опилками и кислотой. Здесь, надежно спрятавшись среди красот природы, крупнейшие промышленные компании мира создали и поделили между собой империю горючего и технических масел. Нефтехимический концерн Total, американская корпорация ExxonMobil, французская компания Air Liquide, она производит технические газы. Комиссар проехал по скопищу труб добрых 2 километра, пока на конец не вырвался на более спокойный участок дороги, еще не освоенный индустриальными монстрами. Пейзаж тут был вполне ничего, если бы не замерзшие... Замерзшие бульдозеры. Шарокопель припарковался чуть в стороне, от стойки площадки, вышел из машины, поправил воротничок сорочки. К черту пиджак! Бросил его на сиденье рядом со спортивной сумкой, где было все, что могло понадобиться в гостинице. Размял ноги, отметив хруст в коленке, когда сгибал и разгибал ее. Господи, боже мой! Надев солнечные очки, у которых одна из душек была кое-как склеена, Комиссар осмотрелся. Справа сено, слева деревья, позади промышленная зона. Впечатление полной заброшенности. Ни единого дома. Только пустые дороги и невозделанная земля. Как будто тут все вымерло, все выжжено небесным огнем. Перед ним, чуть ниже, чесали языки два или три человека в касках. У их ног земля разверзлась. Огромные, рыжевато-коричневые, поделившие их надвое. Рана протянулась на километр вдоль реки. Исходили с края этой раны только там, где вяло трепыхались на ветру черно-желтые ленты, какими полицейские огораживают место преступления дзивак. Пахло разогретой глиной и сыростью. Комиссар сразу отметил ожидавшего его руанского коллегу. А как не заметить, если кабура на поясе просто-таки бросается в глаза. Парень был одет джинсы на бедрах, черную футболку с коротким рукавом, на ногах старые плотняные туфли. Высокий, сухощавый, черноволосый. Хорошо, если ему 25 или 26 стукнуло. Он разговаривал с кинооператором и еще каким-то существом, напоминавшим журналистку. Шарко поднял очки. Примяв имя ежик на голове, достал служебное удостоверение и протянул лейтенанту полиции. Вы есть Люка Порье? А вы аналитик из Парижа, профайлер? Приятно познакомиться. Входить в подробности и объяснять, что его работа в общем имеет мало общества общего с занятиями профайлеров, на это могут уйти часы. Зовите меня Шарко или Шарк. Без званий. «Сожалею, комиссар, но я вот так не могу». Подошла журналистка. «Комиссар Шарко, нас предупредили о вашем прибытии и...» «Рискую показаться невежливым, но предложу вам и вашему спутнику с камерой отправиться куда подальше». Прижанин посмотрел на девушку таким мрачным взглядом, каким только умел. Он не выносил журналюк. Девица чуть отступила... Но все-таки попросил оператора хоть немножко поснимать. Возможно, им и удастся слепить какой-нибудь сюжетец, подкрепив текст видами разлома. Плюс к этому станут твердить, как попугая, что к делу подключен командированный из Парижа профайлер. Чем не сенсация? Шаркот отодвинул телевизионщика взглядом и обратился к Пуарье. «Не знаете, номер в гостинице забронирован? Кто вас этим занимается?» Ну, не знаю, наверное, мне хотелось бы большой и с ванной. Парье кивнул, соглашаясь. Так всегда было с людьми, у которых Шарко что-то просил. Комиссар неизменно внушал уважение. Ладно, не будем терять времени. Объясните, что здесь и как. Снова, оглядев окрестности, сказал он лейтенанту. Молодой человек... Засосал добрую половину бутылочки воды, которую держал в руке. Потом широким жестом обвел владение компании модульной конструкцией «Алжека», находившейся чуть в стороне. Траншеи начали рыть в прошлом месяце. Здесь прокладывают трубопровод который позволит переправлять все виды химической продукции с заводов «Гонфревилля» к очистительным сооружениям, туда ниже по течению. Не меньше 30 километров зарытых в землю труб. Ну и вот, им оставалось раскопать всего 500 или 600 метров, но когда они обнаружили то, что обнаружили, работы были приостановлены. Видели бы вы, как они разозлились, словами не описать. Немного подальше мужчина в костюме и галстуке, вероятно, начальник строительства трубопровода, ходил туда-сюда, прижимая кух мобильный. Такого рода открытие, какое выпало на его долю, Последнее, чего можно было ожидать. И даже если этот несчастный ничего не может поделать, отчитаться перед финансистами ему придется непременно. Ширко вытер платком лоб. Когда он поднял руку, стал виден темный круг под мышками. Пурье двинулся вперед. Рабочие нашли их вон там. Пять трупов, зарытых на глубину 2 метра. Бульдозерист не успел особенно повредить останки, едва увидел. Что показалась мертвая рука, он остановил машину. Комиссар полез под черно-желтые ленты и подошел к краю глубокой траншеи. Отвернулся, сморщив нос. Сопровождавший его паре вообще все лицо прикрыл футболкой. Ага, малость щипованивает. Они там варились в собственном соку. А жара то ведь тоже поспособствовало. Не сомневайтесь, суд, и ученые ребят-криминалисты, Развлекается теперь вовсю. Комиссар сделал глубокий вдох и наклонился на траншеи, рассматривая дно. Кто они, эти люди? Мужчины, женщины, дети? С возрастом хоть что-то уже понятно? Они мужчины. Антрополог, я сведу вас с ним, подтвердит. Состояние четырех жертв плачевное. Тела практически распались на части. Влажность почвы и близость сена, вскоре разложение. А теперь это почти что скелеты. Я говорю почти, потому что на костях остались ошметки, сгнившей плоти. В делении, в общем, короче, вы. Погодите, а пятый труп? Поре снова нервно схватился за бутылку с водой. Под футболкой он был весь мокрый. По лбу катились капли пота, кожа сторгала из себя воду и соль. Тоже мужской, относительно сохранный. Ну, если можно так сказать. Тела. Над и под ним создали что-то вроде изолирующей прокладки. Был ли под трупами или рядом брезент, или какая-нибудь другая упаковка? Нет, и одежды на них тоже не было. Совершенно голые. Что касается того парня, который лучше других сохранился, ему... у него часть тела ободрана. Руки, грудь. Я видел это своими глазами. Ужас, что такое как очищенный апельсин. Вы даже представить себе не можете. Представить себе он мог. Комиссар вздохнул. Вроде бы запахло висяком. Досье со всеми этими пикантными подробностями пополнит уже имеющуюся в кучу, и ничего-то ему это досье не светит, кроме того, что время от времени его без всякой пользы прокрутят в очередном компьютере. Шарко протянул лейтенанту руку. Помогите мне спуститься. Полицейский повиновался. Парижанину казалось, что этот мальчик за время своей недолгой карьеры успел уже навидаться слишком многого. Небось и вяз уже, бедняга. И невредитимым тебе вряд ли выберется. Все мы движемся одним путем, по одним рельсам, тем, что идут в пропасть и не дают подняться. Потому что эта чертова профессия тебя пожирает, чтобы переварить с потрохами.